В спортивной психологии можно выделить следующие направления. Психологическая самоподготовка к тренировке и соревнованию. Психологическая саморегуляция во время тренировки и соревнования. Психологическая реабилитация после соревнования. Психофизическая саморегуляция. Первое. Массаж. Самомассаж. Второе. Психофизиологический отдых. Третье. Психомышечная тренировка. Четвертое. Повышение физической силы, выносливости и работоспособности. Пятое. Повышение скорости, точности и координации движения. Шестое. Развитие мгновенной реакции. Седьмое. Регуляция ритма, частоты, глубины, напряженности дыхания. Восьмое. Повышение контроля и регуляции тонуса Мимических мышц и скелетной мускулатуры, насыщение организма бодростью и готовность к действию. 9. Быстрое восстановление физических сил, сверхбыстрый вариант отдыха и мобилизации. Моментальное переключение психики и тела с режима работы напряжения на режим покой, отдых, расслабления и наоборот. 10. Повышение кожной чувствительности. Чувство прикосновения, плотности, формы и размеры предметов и так далее. 11. Развитие мышечно-суставного чувства. 12. Быстрое устранение технических ошибок или закрепившихся дефектов техники. 13. Сокращение сроков освоения технических приемов любой сложности. 14. Развитие сверхнеутомляемости, сверхвзрывчитости. Сверхскорости, сверхреакции, сверхточности, сверхкоординации, сверхсилы, сверхпрыгучести, сверхтвердости и т.д. Психофизическое самооздоровление Первое. Повышение устойчивости организма к чрезмерной физической нагрузке и действию неблагоприятных экологических факторов. Второе. Повышение адаптационных свойств организма к изменениям внешней и внутренней среды, быстрая акклиматизация в непривычной климатической зоне и т.д. Третье. Избавление от вредных привычек. Табакокурение, лишнего веса, алкоголизма. Четвертое. Устранение усталости, переутомления, нервного напряжения, головокружения, слабости, боли в суставах, позвоночнике, головной боли и других. Пятое. Регуляция плохого сна, аппетита, кровяного давления, ритма сердца, обменных и восстановительных процессов, питания органов, укрепления нервной системы. Шестое. Психологическая защита от панических действий и устрашающих ситуаций, неопределенности, невозможности найти выход, ситуаций, требующих срочного решения, чрезвычайно важных и других. Седьмое. Избавление от болезненных ощущений страха, тревоги, раздражительности, навязчивых состояний, депрессии, спортивных стрессов. Восьмое. Психотерапевтическое самооздоровление при заболеваниях организма. Девятое. Профилактика заболеваний. Основные положения этих разделов более подробно изложены в предыдущих главах книги.